Военная коллегия. Полезно ли строительство Рогервикской гавани? Нештадский трактат грозил погубить мечту Петрову о надежной и обширной тактической гавани русского флота на Балтике. На его основе Швеция требовала от России отказа от укрепления Монзунских островов и гавани крепости Рогервик, поскольку видела в Рогервике угрозу своей безопасности. базу для дальнейших нападений России. Петр I созвал всех находящихся в Петербурге генералов и адмиралов на собрание военной коллегии. Основной вопрос — игнорировать этот пункт мирного договора или нет. Заседанием коллегии руководил князь Меньшиков. На месте были генерал Миних, инженеры Аллард, Деколонг, Люберас и многие другие. докладывал сам царь. Показывая план залива Рогервик или Пакри, государь объяснял неудобства Кронштадта и требовал, чтобы каждый из присутствовавших высказал свое личное мнение. Все были единодушны в том, что для сохранения флота и для того, чтобы неприятель не смог неожиданно атаковать, надо обязательно построить гавань, задуманную его величеством. Главная база флота должна оставаться в кроншлоте, а в качестве оперативной больше подходит Рогервик. Для обеспечения безопасности залив надо перекрыть молом между островами Большой и Малый Рог, Сур и Вяйки-Пакри, а также между островами и Материком. Ширина мола должна составлять две сажени – Одна сажень равна около 2,13 метра. Высота над водой 5 футов. Длина 1200 саженей. В начале и конце мола следует построить крепости. В центре по обе стороны ворот будут располагаться рудильные батареи. За молом могут укрыться как военная, так и купеческая гавань. Основную часть города лучше разместить на острове. а военный городок на материке. В том же 1721 году инженер-полковник Люберас вместе с капитан-командором Лейном был послан в Рогервик для тщательных измерений в зимнее время, а также для составления профилей и проектов двух крепостей. Кроме того, Петр I приказал капитан-поручику Хансу «Тебе следует на почтовых лошадях поехать в Ревель» оттуда в Рогервик с полковником Люберасом, и тщательно измерить всю гавань. У острова глубину измерить часто, через каждые 15 или 20 сажений, и всю эту глубину поставить на текен, голландское текен, план или чертеж Юрия Кузькина. Любераса того ради, чтобы берег по остролябу взять, и чтоб этот текен было возможно Большой, чтоб туда и фортификацию наложить можно будет. Для производства работ приказали отправить из финского корпуса 300-500 человек. Из дивизии князя Репнина 600 полковых и подводных лошадей. Из ревеля арестантов вместе с одним батальоном солдат.